Глава 7. Гермафродит В 1580 году, отправившись через Германию в Рим, Монтень по пути повстречал человека, чей пол при рождении был женским и оставался таковым более 20 лет, однако затем стал мужским. Проезжая через витри Ле я имел возможность увидеть там человека, которому епископ Суасонский дал на конфирмации имя Жермен. Этого молодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей до 22-летнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю, этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы, согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он сделал усилие, чтобы прыгнуть подальше. И теперь еще между местными девушками распространена песня, в которой они предостерегают друг дружку от непомерных прыжков. Дабы не сделаться юношами, как это случилось с Марией Жерменом. Нет никакого чуда в том, что такие случаи происходят довольно часто. Если воображение в силах творить подобные вещи, то постоянно прикованное к одному и тому же предмету Оно предпочитает порой вместо того, чтобы возвращаться все снова и снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, одарять девиц навсегда этой мужской принадлежностью. Том 1, глава 21, страницы 92 и 93. Монтене, как и его современников, весьма занимали все эти памятные истории о некоторых женщинах, превратившихся в мужчин. Так называется одна из глав труда французского медика Амбруаза Паре «О монстрах и чудесах». Эпоху Возрождения влекли к себе причуды природы, которым можно причислить и гермафродита, мужчину и женщину одновременно. Мария стала жерменом, совершив физическое усилие, которое обнаружило мужской орган, до этого столь хорошо спрятанный в ее теле, что она всем казалась девушкой. Монтейн сводит долю чуда в этой истории к минимуму. Такие происшествия случаются часто, а значит, у девушек есть причина избегать непомерных прыжков, способных превратить их в мужчин. Все дело в силе нашего воображения, которой и посвящена глава, где приводится эта история. Чтобы не зацикливаться на мужском половом органе, девушки выращивают его в себе. Если много думать о чем то оно и вырастет. Речь идет не о зависти к пенису, выделяемой Фрейдом в качестве стадии развития девочек, а о женском вожделении, которое интригует Монтенья так же, как и Рабле в третьей книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля. Желая мужчину слишком сильно, можно им стать. Тут, как и во многих других местах опытов, трудно понять, смеется Монтень или нет. К тому же следом он пускается в пространный разбор куда более обычного следствия той же силы воображения мужского бессилия или узелков на шнурке, как его называли по способу наведения порчи. Узелки, завязанные на шнурке в сопровождении магических заклинаний, якобы могли поразить жениха бессилием и тем самым расстроить брак. Первым же примером становится для Монтени его подзащитный том 1, глава 21. Страница 97 Как он в шутку называет того, кому выступает адвокатом, ибо готов за него поручиться, как за себя самого. Том 1, глава 21, страница 93 Который утратил мужскую силу в самый неподходящий момент, вспомнив, как приятель рассказал ему о той же беде, случившейся с ним. Трудно найти лучшую иллюстрацию сложности отношений между духом и телом, Чем этот мужской орган, который не исполняет приказы хозяина и все делает по-своему, как будто у него есть своя независимая, взбалмошная и мятежная воля? Всегда ли она, воля, желает того, чего мы хотим, чтобы желала она? Том 1, глава 21, страница 97. Вопрошает Монтень, представляющий человеческое «я» в виде своего рода театра психики, где различные компоненты нашей личности — дух, воля, воображение — беседуют и спорят друг с другом, словно в какой-то комедии.